Глава пятнадцатая. Назад в прошлое. Совет королевы. Сентябрь 2018 года. И как давно ты не работаешь? Почему ты скрывала от нас такие важные новости? Мама недовольна и сердится, папа молчит и ходит от так к двери по комнате. Пару недель, не моргнув глазом, лгу я. Месяц. На самом деле прошел целый месяц с тех пор, как моя жизнь перевернулась. Как же я его провела? Хороший вопрос, потому что я даже не заметила, как пролетело время. Белов поспособствовал мне только в том, что меня уволили не по статье, а соглашению сторон. Увольнение провели быстро, отправив меня задним числом в отпуск. Я не помнила, как я подписывала все необходимые заявления, сдавала пропуск и сим-карту. Но через час после моей пьяной выходки в кабинете отдела кадров, я с трудовой книжкой в руках стояла на улице в новом статусе «Безработная». Пара недель, когда мне не надо было вставать в шесть утра и собираться на работу, длились бесконечно долго. Я не знала, чем себя занять, мне физически нужно было куда-то выходить из дома. Поэтому я стала ездить в центр и гулять по городу, бесцельно блуждая по улицам. Обедала в кафе, иногда заходила в кино, но каждый раз вечерами я невольно подъезжала к своей прошлой работе. Смотрела на здание и не могла поверить, что меня туда уже не пустят. Часть моей жизни, огромная эпоха, так нелепо и глупо оборвалась. Я с грустью думала, что у меня остались личные вещи в ящиках рабочего стола. Мои любимые туфельки на высокой шпильке, но с удобной колодкой. Моя счастливая синяя чашечка, которую я так давно выиграла в клубе. Там осталась вся моя душа. Каждый вечер я наблюдала, как из здания выходят знакомые мне припозднившиеся сотрудники. Но я оставалась незамеченной, прячей за тонированными стеклами машины. Потом я горько плакала, проклиная себя за глупость наивность, слабость и распущенность. «И что ты собираешься делать? Ты ищешь новую работу?» – интересуется папа. Он более ласков ко мне, хотя тоже расстроен и взволнован. «Да, скоро начну поиски». Я неподвижно лежу в кровати и не могу встать. Родители думают, что у меня отравление после суши, а на самом деле у меня жестокое похмелье. Вчера я случайно встретилась в алкогольном магазине с бывшим одноклассником, и оказалось, что он такой же безработный, как и я. Несмотря на то, что был вторник, мы здорово напились в ближайшем дешевом баре на районе, куда раньше я бы даже не подумала зайти. Алкоголь оказался некачественным, закуски отвратительными, и меня тошнило все утро, выворачивая наизнанку мой бедный пустой желудок. «Викусь, но что произошло? Ты же любила свою работу», — почитает мама. Секс с коллегой на рабочем месте, хамство и пьянство. Мрачно отзываюсь я. И я посещаю психотерапевта. Хожу к нему уже месяц, хотя никаких результатов не ощущаю. Я рассказала всю правду родителям. В похмелье я точно была не в своем уме. И они не на шутку забеспокоились. Пытались поддержать, быть участливыми, даже не ругались. Конечно, раньше я не доставляла им абсолютно никаких проблем, а теперь... Не зная, как помочь, они оплатили мне сеанс у психотерапевта. Их особенно волновали мои отношения с алкоголем. Они всерьез опасаются, что теперь я пойду по наклонной и сопьюсь. Хотя, по правде сказать, я к этому близка. Мне не нравится психотерапевт. Он не говорит ничего конкретного, постоянно спрашивает, сколько, когда и что я пила. Рассеянно слушает, кивает и в конце назначает новую встречу. А мне просто необходимо, чтобы кто-то сказал, что мне делать дальше. Я собираюсь на собеседование. Неделю составляла резюме, еще несколько дней боялась его разместить на сайте. Потом привередливо отсеивала предлагаемые вакансии и придумывала всевозможные причины, чтобы отказываться от предложений. Но из-за давления родителей я приняла приглашение на собеседование с секретарем генерального директора в фирму, похожую на мое предыдущее место. Тщательно наношу макияж, укладываю волосы, наглаживаю белоснежную блузу и строгую юбку. Мне совершенно не хочется снова работать секретарем, но я просто не знаю, чем могу еще заниматься. Моих сбережения становятся все меньше, и вряд ли я протяну до Нового года. Мне нужна эта работа. Я стою перед входом в современный бизнес-центр, где меня уже ждут на собеседовании, и не могу заставить себя войти внутрь. Я парализована страхом и неуверенностью. Я борюсь с желанием развернуться, бегом броситься на парковку, сесть в машину и уехать. Меня не пугают новые обязанности коллектив или невыполнимые задачи, но при этом все равно испытываю отчаянный ужас. С силой заставляю себя толкнуть стеклянную входную дверь и оказываюсь в просторном холле первого этажа. Подхожу к стойке администратора и называю девушке свою фамилию. Меня просят подождать в фойе, и я с облегчением устраиваюсь на одном из диванчиков. У меня есть еще несколько минут, чтобы морально настроиться. Смотрю по сторонам на важных мужчин в деловых костюмах, на суетливых девушек, выбегающих из лифтов, и мне снова становится не по себе. Я не хочу больше через все это проходить. Не могу. Медленно встаю и направляюсь к выходу. Чем ближе заветная стеклянная вращающаяся дверь, тем яснее я понимаю, что все делаю правильно и последние несколько метров преодолеваю уже бегом. вырываясь в еще теплый сентябрьский день и вдыхаю полной груди воздух, будто я из под воды. И я не смогу больше работать в офисе. Никогда. На следующем сеансе у психотерапевта с воодушевлением рассказываю ему о несостоявшемся собеседовании и нежелании работать в административной сфере. Он скептически смотрит на меня и начинает говорить, что нужно преодолевать свои страхи, работать с мышлением, забыть прошлое, маленькими шажками, но идти вперед и жить дальше. Не проецировать неудачный опыт на новое рабочее место. Уверяет меня, что все будет по-другому. Новый коллектив, где меня никто не знает, новые обязанности, новая глава моей жизни. Я молчу, киваю и понимаю, что больше к нему не приду. Он прописал мне антидепрессанты. У меня в сумке лежит рецепт, но я не собираюсь их покупать. Я справлюсь сама. Пока не знаю, как, но я должна пережить все это. Выхожу на улицу под мелким мросящий дождь. Питер накрыла печальная октябрьская осень. В центре, в районе Чернышевской, серо и безрадостно гулять совершенно не хочется, но и возвращаться домой еще рано. Я обычно приезжаю сюда на метро, чтобы окончательно не изолироваться от общества и не искать парковку в разгар рабочего дня. Поэтому сейчас меня ничто не останавливает, чтобы свернуть в бар с яркой вывеской Куин. Я проходила мимо него уже много раз, с любопытством заглядывая в затемненные окна, не решаясь войти. Но сейчас я сильно расстроена из-за того, что мне выписали рецепт на таблетки. Будто бы врач больше не в силах мне помочь, а я настолько безнадежна, что мне нужно лекарство. Я толкаю тяжелую входную дверь и оказываюсь в небольшом, но уютном помещении. В баре тихо, и я сомневаюсь, открыт ли он. Еще около двух часов дня, и кроме меня в столь ранний час здесь нет посетителей, как и никого из персонала. Осматриваясь по сторонам, несколько столиков у окна, дубовая стойка и зеркальный бар, заставленный разноцветными бутылками с крепким алкоголем. Стены раскрашены видами Лондона, повсюду висят фотографии какой-то группы. Мне здесь нравится, и я решительно подхожу к высокому табурету у стойки и сажусь за нее. Вновь изучаю интерьер, отмечая, что это авторский фанатский бар, посвященный творчеству группы Queen. Все выполнено с душой, каждая деталь подобрана и расположена на своем месте. На одной из стен даже висит настоящая скрипка, дополняя граффити с группой. Из зеркальной двери за баром выходит парень и привет его интересуется доброго дня вам кофе с собой не не кофе виски мейкерсмарк здесь без тени стеснения отвечаю я парень кивает и я замечаю его улыбку пару минут и передо мной появляется бокал с напитки и фисташки в вазочке время обеда снеки за счет заведения поясняет бармен я киваю и делаю несколько торопливых глотков любимого напитка чувствуя на себе любопытный взгляд «Вы пришли к открытию, я даже музыку не успел включить», — говорит бармен. И тут же из динамиков раздается знакомая песня группы Queen. Правда, здесь всегда один репертуар. После психотерапевта мне совсем не хочется ни с кем разговаривать, поэтому я молчу и возвращаюсь к бокалу. Первая доза уже получена и разгоняет кровь мне значительно лучше, чем десять минут назад. Я не собираюсь здесь напиваться, просто посижу немного и поеду домой. «Надеюсь, вы не против группы Queen?» Вновь обращается ко мне бармен. Я не накрашена в старых джинсах, спортивной куртке и кроссовках с неприбранными волосами, убранными в неаккуратный хвост. Выгляжу отвратительно. Пью в два часа дня, и все равно мужчины так лезут ко мне знакомствами. Я только что от психотерапевта, поэтому не советую вам со мной разговаривать. Как можно строже отзываюсь я и делаю еще пару глотков своего антидепрессанта. Ах, да, в этом же доме кабинет одного шарлатана. И что, помогает? Как ни в чем не бывало, продолжает разговор бармен. Как видите, нет. Я недовольна хмурюсь и добиваю остатки напитка. Тогда удачно, что вы зашли ко мне. Он берет в руки бутылку и, не спрашивая моего разрешения, наливает мне еще порцию. Я должна отказаться, но при виде дубовой ароматной жидкости не могу устоять. Да, точно. Вы же тоже специалист. Произношу я тихо, не думаю, что он слышит. Специалист? Переспрашивает он и, к моему удивлению, наливает бокал того же виски себе. «Да, тоже клиентура депрессивная. К вам приходит забыться и напиться, а ваша работа смотреть на чужие запои». Бармен смеется, качает головой и приподнимает свой бокал. «Так и есть!» Я касаюсь его бокала своим. Я совсем не скопала, если выпиваю с барменом в странном баре. «А в чем причина ваших запоев?» Приподняв бровь, спрашивает парень. «Я не в силах ответить так прямо и тяжело вздыхаю, качая головой». «Давайте попробую гадать. Разбитое сердце?» «Точно не разбитое сердце», — фыркаю я. «В таком случае я бы обошлась бы бокалом вина. Все намного серьезнее». «Что же может быть серьезнее любви?» Наигранно, удивленно возвращает бармен и вдруг меня прорывает. «Я сильно подставилась. Из-за своих глупых поступков и безответственности со мной произошло нечто ужасное. До сих пор не могу понять, как такое могло со мной случиться». И теперь я безработная, у меня нет денег, а психотерапевт только что выписал мне таблетки. Я едва сдерживаю слезы. И я просто не знаю, что мне делать дальше. И никто мне этого не скажет, потому что я должна решать свои проблемы сама. Да, определенно, обстоятельства сложились не в вашу пользу. Тяжело вздыхаю, промакиваю глаза салфеткой, тянусь к бокалу и делаю еще несколько глотков. А хотите, я могу дать вам универсальный совет? Даже два? Вдруг заявляет бармен. «Хочу». Я смотрю на него с надеждой, готовый доверить постороннему человеку свою дальнейшую судьбу. «Только взамен вы позволите мне отправить одно СМС с вашего номера? Ничего секретного, просто кое-какая шутка для моего старинного друга». «СМС?» – удивляюсь я. «А если мне на нее что-то ответят?» «Это вряд ли, но если вдруг, то так и скажите. Странный бармен попросил о такой простой услуге». «Хорошо». Я достаю из рюкзака свой телефон, снимаю блокировку и отдаю бармену. Тут быстро что-то печатает и раздается характерный сигнал отправленного сообщения. Он возвращает мне телефон, на экране которого я читаю. Сегодня осенний бал у Приходится Приходите своим котом, примусом и спиртом. Видите, ничего особенного, можете удалить. Я равнодушно пожимаю плечами и откладываю телефон. Так какой совет напоминаю я бармену? И тут неожиданно он отбирает у меня стакан с недопитым виски. Перестаньте ныть и перестаньте пить. Что? Вы серьезно? Я в недоумении. Это и есть его советы. Тоже мне психолог. Конечно. Хватит уже алкоголя и нытья. Но вы же даже не знаете, что со мной произошло. Обижаюсь я. Это не так просто преодолеть. Вы же осознаете, что каждый день может оказаться последним. Да, соглашаюсь с прописной истины. но кто об этом вообще думает? Вы неверно понимаете смысл этой фразы, возражает бармен. Дело не в том, что, как говорил Воланд, человек внезапно смертен. А в чем? Мне становится любопытно. Ваш привычный мир в один момент изменился, планы рухнули, мечты разбились, все перевернулось с ног на голову, полюса поменялись и никогда не вернуться обратно. То, чем вы жили вчера, сегодня не существует. — Да, так и есть, — соглашаюсь внимательно, глядя на бармена. Он явно старше и мудрее, чем показался мне на первый взгляд. — Поэтому не оглядывайтесь и не сожалеете. — Да, но... — понимаю, что мне нечего возразить. — Отправляйтесь домой. Не тратьте свое время в барах с болтливым барменами. И там хорошенько подумайте, на что вы способны в новой реальности. Я грустно улыбаюсь, киваю головой, а он продолжает. — Сделайте то, что давно хотелось. Вам уже нечего терять, так почему бы не осуществить какую-то давнюю мечту? Сейчас перед вами открыто множество дверей. Выбирайте любую. И, снизив голос, парень продвигается ближе ко мне. Секрет в том, что прошлого не существует. Оно застряло только в вашей голове, и никто не знает о нем, кроме вас. В восхищении я смотрю на бармена. За минуту он сказал мне то, что я рассчитывала услышать от психотерапевта, отчисляя приличные суммы за прием. Похоже, вы сами прошли через нечто подобное, замечаю я. Он отстраняется, пожимает плечами и многозначительно улыбается. Я всего лишь бармен и очень часто смотрю на чужие запои. Нелюбопытно любопытно узнать подробности, поболтать еще, но я понимаю, что мой сеанс психотерапии окончен. Поднимаюсь со стула, беру рюкзак, кладу наличность на стойку. Спасибо за советы, думаю, они мне пригодятся. Надеваю куртку. Киваю на прощание, и бармен подмигивает мне в ответ. Я выхожу на улицу с уверенностью, что могу разобраться со своими неприятностями сама. И правда, хватит мне уже натепить пить. Пора начинать новую жизнь.